Глава 6. Нам не повезло. И даже к окончанию оперы ни на одной из квартир ничего не произошло. Туда никто не приходил. Одним словом, преступники проигнорировали наши старания. Это нравилось мне всё меньше и меньше, и я сиделась понять, что происходит, почему мой план не сработал. Заметив, что я молчу, Вячеслав поинтересовался: "Что-то случилось, Евгения?" Вы за весь спектакль не произнесли ни слова. Если бы случилось, вздохнула я, было бы намного лучше. Нет, проблема как раз в том, что ничего не произошло. Преступники не засветились ни в одном из подготовленных мест. Но я почти уверена, что их информирует кто-то из своих. Почему же тогда? Нет, не понимаю. Возможно, мы ошиблись и они получают информацию обо мне каким-то иным способом. Предположил Вячеслав. Почему вы этого не допускаете? Не знаю, честно призналась я. Возможно, потому что иного способа просто не нахожу. Впрочем, нужно подумать. Я уцепилась за самое очевидное, а всё может быть куда сложнее. Пойдёмте в машину. Может, подождём, пока схлынет толпа? Решил от чего-то поосторожничать Вячеслав, и я согласилась с ним полностью. Мы ещё какое-то время оставались на своих местах, И лишь потом двинулись по направлению к выходу. Я шла впереди, Вячеслав и Виктория держась за руки за моей спиной. Неожиданно раздался какой-то хлопок, и Виктория громко взвизгнула. Я молниеносно обернулась и увидела пошатывающегося Вячеслава, вокруг которого моментально все расступились. Новый хлопок. Я обернулась по направлению к звуку и увидела высокого бритого паренька, оружия в его руках не было. Но столкнувшись с ним взглядом, я поняла, что стрелял именно он. Не раздумывая, я бросилась к нему. Парень побежал, расталкивая всех впереди себя. Я изо всех сил старалась его догнать, обвиняя себя в том, что не успела предотвратить его действий. Хорошо еще, что перед поездкой в театр все же заставила Вячеслава надеть бронежилет, так что за его жизнь сейчас не волновалась, понимая, что шатался он лишь от удара в пуль. Покусавшийся мчался к выходу. Я попыталась привлечь к поимке окружающих, крикнув: "Держите бандита!", но это не сработало. Люди отступали к стенам и вжимались в них, боясь пострадать сами. Впрочем, один паренёк, услышавший мои слова, всё же попытался остановить беглеца, но тот двинул ему в челюсть и, оттолкнув, помчался дальше. Мне не оставалось ничего, иного, кроме как бежать следом. Мы выскочили из здания театра, там парень свернул за угол и помчался в сторону дороги. Биглец стой идело оглядывался, но скорости не избавлял и не отстреливался. Напротив, швырнул пистолет в ближайшие кусты, избавившись от улики, и отчаянно бросился через оживлённую трассу, устремившись в сторону дворов. Я неслась следом. Так мы и миновали пару кварталов и вновь, выскочив на трассу, помчались вдоль неё. Парнишка бежал очень быстро, так что догнать его я не смогла. даже то, что я все время занималась спортом и не уступала большинству мужчин, в данном случае меня совершенно не выручила. Преступник был куда резвее, прямо настоящий профессиональный бегун. К тому же он явно решил меня обхитрить, так как стал тормозить машины, причем не все подряд, а именно такси, понимая, что если не догоню его, то он попросту исчезнет, и мы так и не узнаем, кто его нанял. Я собралась силами и ускорила бег. увидев, что его нагоняют, парнишка оставил свою затею и, взяв немного вправо, ринулся через небольшой дворик к гаражам. Когда у него на пути оказались стенающие над землёй широченные трубы, он ловко перемахнул через них и понёсся дальше. Я сделала то же самое и, оказавшись во дворике, помчалась за парнем. Прямо передо мной из арки вынырнул большющий крытый грузовик. Недолго думая, я воспользовалась этим обстоятельством И как только машина поравнялась со мной, подпрыгнув, ухватилась за ручки и повисла над колесом, уперев ноги в его крыло. Когда же грузовик достиг беглеца, спрыгнула прямо на него, и мы оба покатились по траве. Юноша изо всех сил отталкивал меня, старался сбросить, но у него ничего не получалось. Я попыталась поймать его руки в свои, но он так больно задел меня локтем по носу, что пришлось врезать ему по зубам и тем самым немного ослабить пыл. Наконец его три пыхания прекратились, и из уст бандита вырвался стон. Сука, прорычал парнишка минуты спустя, утирая лицо и все еще ворочаясь подо мной. Я только усмехнулась, оседлал его посерьезнее, придавив ногами пойманные руки к земле, а затем спросила: Кто тебя подослал убить Вячеслава? Ты сначала одолей, а потом и спрашивай. В свою очередь огрызнулся тот и вдруг резко изогнулся, ударил меня лбом по лицу. И столкнувся в себя, подскочил на ноги. Я не сразу сумела прореагировать. Когда же поднялась, он накинулся на меня сзади, схватил за шею и принялся душить. Не давая ему возможности перекрыть мне доступ воздуха, я активно заработала локтями, которые у меня были свободны, и уже через пару минут вражеская хватка ослабла, и парень отступил. Полагаю, ты должен мне кое-что объяснить. Разворачиваясь к нему лицом, заметила я недовольно. И лучше по-хорошему. Ага, сейчас как же огрызнулся парнишка и встал в боевую позу. Он явно желал продолжить состязание, не собираясь сдаваться по собственной воле. Что ж, это его выбор. Стараясь не обращать внимания на кровоточащий нос, я двинулась на парня. В мои планы не входило затягивать борьбу, а потому я напала первой, нанеся несколько жёстких ударов ногой. Но парнишка не растерялся, уловив момент, схватил меня за руки. Я слегка развела кисти рук, а затем плавно вывернулась и нырнула в сторону, оказавшись сбоку от парня. А так как он всё ещё не отпускал меня, то слегка потерял равновесие. Воспользовавшись этим, я вернулась в изначальное положение, перехватила его руку и вращением вывела её ему за спину. Затем мне осталось лишь совершить бросок, и вот уже поверженный лежит на земле, уткнувшись в неё носом, не в силах дёрнуться. Этому приёму меня обучали в Ворошиловке, и противостоять ему могли лишь профессионалы. Парень же к таковым не относился. Ну что, продолжим разговор? Удерживая парнишку в том же положении, поинтересовалась я: "Или предпочитаешь, чтобы твои руки вывернулись как у тряпичной куклы?" В ответ парнишка недовольно фыркнул, попробовал даже шевельнуться, но когда у него ничего не вышло, порядком занервничал. Я ничего не знаю. Просто смотрел оперу, вы меня с кем-то спутали. Не нашёлся он. Ты мне сказки не рассказывай, оборвала я. Не напрашивайся на продолжение. Или не понял, с кем взялся? Так сделаю совсем больно, с меня станет. Давай, выкладывай всё как есть. Я ничего не знаю, честно, запел старую сказку пойманный. Ну да, как же? И пистолет тоже не ты держал. Начни с того, кто тебя нанял, а там посмотрим. Не знаю. Протянул задержанный. Видел их впервые. Ну вот, оказывается, все же видел. Уже хорошо. Что они хотели? Вытягивая чуть ли не по слову спрашивал я. Попросили попугать одного должника, который не отдает приличную сумму денег. Какую именно я не уточнял. Врешь! Двинув парню в область позвоночника, произнесла я. Тебе-то наверняка объяснили, в чем тут дело. Да ничего они не объясняли. Разослился несчастный, застонав от боли. что привязалась со своими глупыми вопросами. Я и так всё, что мог, сказал, ничего не знаю. Дали денег, попросили попугать и всё. А вот в этом я сильно сомневаюсь, усмехнулась я. Не уж-то пошёл на риск, не будучи в курсе дела. И потом, кто же пугает настоящим пистолетом с боевыми пулями? Какой там у тебя был? Макаров ТТ или Глок? лицо парнишки напряглось. Но как припоминаешь? продолжала я, решив действовать немного иначе. Или думаешь, что один такой умный, а остальные так, лохи-неучёные? Хан нет. Вот сейчас мы с тобой вернёмся на то место, подберём оружие, и на нём отпечаточки твои. И новых доказательств причастности к покушению на убийство и не нужно искать. Так что тебе лучше по-хорошему сдать дружков-товарищей, кем бы они ни были. Возможно, ещё удастся спасти собственную шкуру. А ней-то заказчики вряд ли печь состанут. Ну так что? Не понимаю, о чём ты? Попытавшись хитрить, пробубнил парень. Пришлось резко поднять его на ноги и слегка прижать к стенке соседнего дома, а потом чуток двинуть по носу. Этого было достаточно, чтобы кровотечение такое же, какое он обеспечил недавно мне, началось и у него. Зато теперь парень стал более сговорчивым. Ты что, озверела? взвыл он в первую минуту. Ты ещё не видел, какой я бываю, если озверею. Но обещаю, что покажу, если так и будешь гнуть своё. Не знаю, не видел, не понимаю. Всё и так очевидно, так что без толку кривляться. Думаешь, у меня есть желание с тобой возиться? Да мне куда проще тебя сейчас в Ахапку взять, до да отдела отволочи за то, что ты человека хотел убить. Я никого не хотел убивать. Да неужели? А кто тогда стрелял? Тоже скажешь, не ты. Я не убивал, повторил парень задумчиво. Я нанялся только в стену стрельнуть, попугать. Меня даже заметить не должны были. Ну что, вы ещё от меня хотите услышать, чтобы свои слова подтвердил? Так я перекреститься могу, годится. Он вопросительно посмотрел на меня, и я поняла, что парень не врёт. По крайней мере, не всё то, что он сказал, выдумка. Может быть, равнодушно ответила я. Любые слова требуют подтверждения, и сейчас мы проверим твои. Быстро стянув с мужчины его ремень, я скрутила ему руки, поставила впереди себя и велела топать в обратном направлении. Тот вяло повиновался и поплёлся вперёд. Как тебя зовут? спросила я его через пару минут. Григорием, устало ответил тот. Ну так вот, Григорий, я тебе поверю, если поможешь найти свой пистолет. Помнишь, куда его швырнул? Парнишка обернулся и испуганно уставился на меня. Да не дёргайся ты. Его в любом случае найдут, но лучше я, нежели менты. Если ты не соврал, То экспертиза покажет, что пули из стены куда ты якобы стрелял выпущены из твоего оружия. Если же нет, ты сам все понимаешь. Григорий кивнул и побрел дальше. Скоро мы дошли до тех самых кустов, мимо которых пробегали и парнишка показал мне, где искать его оружие. Я порылась в зарослях и вскоре нашла китайский пистолет типа шестьдесят четыре. Это оружие было одним из самых дешевых на рынке, да к тому же обладало весьма слабой убойной силой. Серьёзные люди такими штуками не пользуются. Ладно, пойдём в театр. Осмотрев оружие, подтолкнула я парня вперёд. Пистолет же осторожно завернула в носовой платок и сунула за пояс. Через 7 минут мы достигли здания театра. Возле него всё ещё было полно народу, появилась полицейская машина. Я провела Григория внутрь и передала сотрудникам милиции. Сама же сначала проверила, как себя чувствует Вячеслав, и узнав, что тот в полном порядке, Попросила у него для осмотра бронежилет. "Я отдал его милиционерам", ответил мне Вячеслав. "Спросите у них". И я не стала искать старшего, а просто подошла к первому попавшемуся на глаза милиционеру и спросила: "Могу я осмотреть бронежилет, что был на пострадавшем?" "Нет, его передали экспертам". Впрочем, ни на что другое я и не надеялась. А потом вновь, вернувшись к Вячеславу, спросила у него: Вы знаете, сколько пуль впились в бронежилет? Да, три. Уверенно произнес тот. А что? А то, что в пистолете из ятаму задержанного в магазине не хватает всего двух патронов, пояснил и я. Судя по всему, стрелявших было двое. И наш малый просто подсадная утка. По вам стрелял кто-то другой. Сомневаюсь, что он сможет назвать имена и тем более фамилии. Таким людям лишней информации не предоставляют. Вы в этом уверены? Абсолютно. Хотя на всякий случай смотрю в холм, там должны остаться гельзы. Их уже нашли, заметил кто-то за моей спиной. Я обернулась и увидела высокого мужчину в форме с проницательным взглядом и плотно сжатыми губами. Мужчина улыбнулся нам, а затем произнёс: "Судя по всему, вы и есть та самая знаменитая Евгения Максимовна Охотникова. Я прав?" "Ну, насчёт знаменитой не знаю, но Охотникова это я." А вы что-то хотели? Да, поговорить. Это ведь вы отвечаете за безопасность Вячеслава Конышева. Да к тому же сумели задержать нападавшего. Впрочем, как вы правильно заметили, стрелявших действительно было двое. Мы извлекли из бронежилета и стены всего пять пуль. Но они совершенно различные, а значит, были выпущены из разных стволов. Вы позволите взглянуть на то, что изъяли у беглеца? Я молча протянула сверток работнику милиции. Он развернул платок и мельком взглянув на пистолет, одобрительно закачал головой. Ну да, как мы и думали, китайский. Милиционер проверил магазин и страчено 2 патрона. Что ж, теперь всё сходится. Как намерен поступать дальше? Для начала устроим этому пареньку допрос. Он ведь должен был встречаться со своими нанимателями. Значит, может их описать, что-то про них рассказать, а тому ж попытаемся отыскать заказчиков. Сомневаюсь, что у вас получится, заметила я. Я уже провела с ним воспитательную работу. Он знает очень мало, и этого совершенно недостаточно, чтобы найти нанимателей. Они тоже не дураки. Наверное, связались с парнем через посредника, такое же подставное лицо. Причем таковых лиц может быть более двух. Мужчина усмехнулся. Вы так говорите, будто против Коннешего задействована целая бандитская сеть. Между прочим, так оно и есть, рисковала подать голос Виктория. Мой муж известный ученый, который трудится сейчас над очень важным проектом, кое кому совершенно невыгодным. Они уже давно ведут за ним охоту, и их никак не удается поймать или вычислить. Я бы советовала вам передать дело в высшестоящие структуры, добавила я. Впрочем, уверена, они сами вас об этом попросят. Тем более, что дело государственной важности. Что ж, посмотрим. Не стал ничего утверждать мужчина. А вы пока можете ехать домой. Если понадобитесь, я пришлю вам своего человека. Да и оставьте свой адрес, а я пока свяжусь со своим руководством. Догадываясь о том, что вся работа милиции с пойманным пареньком окажется напрасной, я не стала настаивать на ещё одной встрече с ним, решив перепорочить расследование милиции. Тем более я его уже допрашивала, и если что и забыла, то пенять приходится только на себя. Когда же это всё наконец закончится? Вячеслав нервно мерил шагами собственную комнату. Покушение за покушением. Двоих уже мы поймали, а результата никакого. Вы слышали, что сказали менты? Мужчина нервно завертёл головой, не зная точно, где я сейчас нахожусь. Пришлось подать голос. Да, слышала, но ничуть к этому не удивлена. С самого начала было ясно, что парень подставной. Его просто использовали. А какие нелепейшие описания тех нанимателей он дал! Не успокаивался Вячеслав, лохматый, бородатый, маленького роста все время хихикает. Очевидно, ребятки загримировались, спокойно заметила я. Вы так равнодушно говорите, будто все идет своим чередом, а мне это не нравится. О, вы ничем не могу помочь, развела руками я. Я с самого начала подозревала, что мы имеем дело с профессионалами, так что ж теперь удивляться? Кстати, вы это уже об этом знали. Не хотите же вы сказать, что мы не станем их ловить, испоганно спросил Вячеслав. Будем, если придумаем, как их вычислить. Я этим как раз сейчас занимаюсь. Да и вам бы стоило поднапрячь свои гениальные мозги, как говорит моя тётушка. Кстати, надо бы ей позвонить, иначе я потом сильно пожалею. Одна глава хорошо, а две лучше. Вы правы, приземляясь в кресло, вздохнул Вячеслав. Тут есть над чем подумать. хотя я даже не представляю, с чего следует начать. Лично я пытаюсь понять, как бандиты узнали о том, что мы решили отправиться в театр, а не куда-то там ещё. Мы ведь придумали это уже здесь, дома. Никого в наши планы не посвящали, билеты по телефону не заказывали. Слежка, предположил Конышев. Нет, от неё я оторвалась, это точно. Я же профессионал и не хуже, чем они. Даже если слежка и была, они меня потеряли ещё в Октябрьском районе. Ну, тогда жучки, предположил Вячеслав. Я вновь отрицательно закачала головой. Квартиру я тщательно осмотрела, ничего подобного в ней нет. Подождите-ка, а ведь Вика, Виктория, позвала я довольно громко. Из соседней комнаты выглянула жена Коношева и вопросительно посмотрела на меня. Идите-ка сюда. Зачем? Иди и не спрашивай, осадил ее Вячеслав. Виктория подчинилась и неспешно выйдя из комнаты, села рядом с мужем. Затем посмотрела сначала на него, затем на меня и недовольным тоном спросила: "Ну и что вы от меня хотите? Хочу узнать, не звонила ли ты в течение вчерашнего вечера кому-либо. Вместо Конышева поинтересовалась я. Нет, уверенно замотала головой девица. А кому мне звонить? Все сейчас в отпусках на море, одна я тут парюсь, девушка уныло вздохнула. А когда мы находились в институте, кто-то из сотрудников с тобой заигрывал? продолжала я допрос. Что? Виктория немного взволнованно вздрогнула и метнула взгляд в сторону настражившегося мужа. Нет, никто на такое не решится, попыталась тут же улыбнуться она, но я ей не верила. Все же знают, что я замужем и люблю своего супруга. Виктория нежно поцеловала Вячеслава в щёку. Он-то наверняка ей поверил, потому что не мог видеть, как изменилось лицо супруги. Но я видела. А по тому принимать блеф всерьёз совсем не собиралась. Проигнорировав Викин ответ, я снова спросила: "А что вам говорил этот человек?" "Какой?" Виктория сделала удивлённые глаза. "Тот, кто посмел позабыть о таком маленьком неудобстве". Глядя ей прямо в глаза, пояснила я: Коник, моментально состроив из себя оскорблённую невинность, принялась искать защиты у мужа Виктория. "Почему она мне не верит? Значит, тому есть причины", сухо заметил он в ответ, а затем спросил: "Это очень важно, Вика, пойми, нам нужно, чтобы ты всё рассказала". "Да о чём я могу рассказать?" вспыхнула девица. "Если ничего даже не произошло? Я что, не имею права просто общаться со своими коллегами?" Ну, подумаешь, поговорила немного с одним, покетничила, хотела развеяться. У вас же там жуть, как скучно. Успокоил Ласточка, попытался усмирить Викентий Павлович Исلاف. Мы ведь тебя ни в чём не обвиняем и не упрекаем. Мы просто хотим выяснить правду. Вдруг этот человек воспользовался тобой, чтобы подобраться поближе ко мне. Он? Да нет, что ты? Отмахнулась Вика, прильнув к мужу. Он был таким милым, просто поинтересовался, нравится ли мне у вас, пожелал не скучать и подарил очень красивую шариковую ручку. Ручку? Ну да, обычную ручку. Можете дать мне её прямо сейчас, попросила я, тут же вся напрягшись. Ну ладно, если вы так хотите. Вика слезла с колен мужа и покачивая бёдрами поплыла в сторону собственной комнаты. Там она долго копалась в своей сумочке, затем наконец нашла нужную вещицу и, вернувшись, протянула мне серебристого цвета ручку. Я немного повертела ее в руках, а затем принялась раскручивать. Что вы делаете? метнулась ко мне Виктория, но я остановила ее, заметив: "Ищу жучок, наивная крошка. Или ты еще не поняла, что тебя использовали, чтобы разместить прослушивающее устройство? А я ведь тебя, кажется, с самого начала предупреждала." Ничего из чужих рук не брать, ни с кем не разговаривать и ничего не обсуждать. Я не ребёнок. Ты гораздо хуже. Едва не лишила собственного мужа жизни, прервав её на полуслове, заметила я. Затем, вскрыв ручку и достав из неё небольшое, но довольно дорогое прослушивающее устройство, продемонстрировала его девице. Ну вот и оно, что и требовалось доказать. Ты впрямь глупа, как Женя, да что вы такое говорите? Насадил меня Коношев. Или вы забыли, что это моя жена, и я никому не позволю. В таком случае объясните жене сами, каким хотите языком, что если она и дальше будет вести себя как глупая девчонка и брать из рук посторонних подарки, то произойдёт не одно покушение. Не ваше счастье, если я окажусь рядом и сумею его предотвратить. Мы с вами здесь не в виртуальной войне играем, это жестокая действительность. Вымолвив это, Я решительно встала и отправилась в кухню, посчитав, что нужно дать парочке время обдумать мои слова и чтобы Вячеслав наконец-то вбил в голову своей жонушке самые простые истины. Оказавшись на кухне, я не стала терять время даром, достала свой сотовый телефон, затем набрала номер Кононова Олега Ефимовича и, дождавшись, когда тот снимет трубку, произнесла: "Добрый вечер, Олег Ефимович, это Охотникова. Что-то случилось?" Занервничал тот. "Да, Мы только что обнаружили жучок. Его вмонтировали в обычную шариковую ручку, которую один из сотрудников вашего института подарил Жене Вячеславу. Его нужно вычислить, а для этого мне нужны фотографии всех, кто у вас работает, включая сантехников, людей приходящих, уборщиков и так далее. Вы сможете подготовить всё к завтрашнему утру? Постараюсь, пообещал Кононов. Так, значит, вот почему они не пришли ни в одно из назначенных мест. Что ж, хорошо, Евгения Максимовна, что вы нашли жучок. Мы перекинулись с Олегом Ефимовичем ещё несколькими незначительными фразами, а затем распрощались. Я отключила телефон и, подвинув стул поближе к окошку, кинула взгляд на вечерний город. Во дворике за ливистой смеялась молодёжь, на детской площадке резвились детишки по младше, кто-то выгуливал своих домашних питомцев, а кто-то коротал время на балконе. Я старалась не думать ни о чём конкретном, хотя в голову всё равно лезли какие-то нелепые и никак не связанные между собой мысли. Одна из них заставила меня вдрогнуть. А что если разговор прослушивался, и завтра тот самый сотрудник не явится на работу и попросту исчезнет, растворится. Мгновенно сорвавшись с места, я кинулась назад, влетела в зал, нарушив романтическое мгновение сладкой парочки и не обратив на это никакого внимания, с ходу спросила: "Вячеслав, скажите, при помощи хорошего компьютера можно прослушать разговор, осуществлённый по сотовому телефону?" "Да, а что?" переспросил Коношев. Я только что попросила Кононова собрать мне фотографии всех сотрудников, надеюсь, завтра показать их вашей жене, дабы она узнала того, кто ей эту вещщу подсунул. По телефону добавил полуутверждающим тоном Вячеслав. "Естественно", вздохнула в ответ я. Коношев сразу понял, чем нам это грозит, и вскочив со своего места, попросил: "Включите мой компьютер. Если прошло не более 3 минут, есть шанс вычислить тех, кто прослушивает ваш телефон". Ну вы прошло гораздо больше. Разочарованно добавила я. В таком случае сделайте еще один звонок, предложил Вячеслав. Вика, а ты понадобишься у компьютера, пока Евгения станет тянуть время разговора, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Мы все засуетились. Вика включила компьютер и, усадив перед ним мужа, поместила его руки на клавиатуру. Он попросил ее быстро озвучивать все то, что станет появляться на экране. тогда как мне дал команду делать следующий звонок. Я набрала свой домашний номер. Трубку, как и ожидалось, сняла тётушка Мила. Тётя, здравствуй, это я, Аженька. Ну, наконец-то объявилась, тут же вздохнула та. И не стыдно тебе? Я была почти уверена, что тётушка начнёт читать мне мораль, но сейчас даже радовалась этому, так как мне и не пришлось придумывать, как потянуть время подольше. Совсем совесть потеряла, которая уже сотки не звонишь, ничего себе не сообщаешь, а может, тебя уже убили, где а я и не знаю. Бежалостная ты девка, совсем старость не уважаешь. Неужели так трудно позвонить? Всего минутка, но зато я буду совершенно спокойна и перестану нервничать. Ну, чего молчишь-то, говори, что в она и этот раз приключилось. Бедокурк ты моя. У меня всё нормально. Я сейчас занимаюсь охраной одного учёного. Ну ты же помнишь, его коллеги к нам приезжали. И когда закончишь, или мне ещё неделю одной скучать? Трудно сказать, улыбнувшись ворчанию тётушке, ответила я. Здесь всё так сложно и запутано. На него всё время покушаются, пытаются убить. Ох, матушки, вздохнула тётка. И кто же это всё делает-то? Прикинув, что я своим рассказом о Америке для террористов не открою, Не спеша, принялась рассказывать тёте Миле обо всём, что успело произойти с момента моего ухода из дома. Та внимательно слушала, иногда вставляла какие-то фразочки, тем временем Вячеслав и Виктория проделывали грандиозную по моим меркам работу. Вячеслав что-то там щёлкал мышью, бегал пальцами по клавишам, а Вика торопливо ему всё озвучивала. Причём они работали так слаженно, словно давно уже занимались именно такой деятельностью. Какие негодяи, это ж надо, принялась возмущаться тётя по окончании моего рассказа. Совсем замучили человека. Но ты-то, ты, ты что-нибудь предпринимаешь, чтобы их найти? Вообще-то я телохранитель, а не детектив, заметила я. Это не моя работа. Не твоя, усмехнулась тётя. Ну да, рассказывай, а то я тебя не знаю. Ну чего скромничаешь? Говори, что уже сделала, что планируешь. Может и я чего подскажу. Боюсь, что в твоем любимом бульварном чтиве подходящих идей не найдется. Устало заметила я. Здесь проблемы нового масштаба, и потом мы ведем войну чуть ли не с призраком. Никто, включая власти города, не может сказать, кто за всем этим стоит. Какой-то мистер Рикс просто. Но ведь и неизвестное при помощи хорошо составленного уравнения вычисляется. Хитро заметила тетя. Я права? Возможно, только где раздобыть это самое уравнение и его формулу? Есть, радостно воскликнул за компьютера Вячеслав. Я его вычислил. Мы нашли его адрес. Пояснила замуже Виктория. Ну все, тетя, у меня срочное дело, перезвоню позже. Так что ты надолго не исчезай, мне твоя помощь еще понадобится. Тропливо проговорила я в трубку и отключилась. Затем подскочила к компьютеру, за которым сидели супруги, и еще раз спросила. Уверен, что это его адрес, если Виктория мне всё верно диктовала, то да, произнёс Вячеслав, добавив: а вообще она с компьютерами на ты? "Это хорошо", заметила я и глянула на монитор. А там чёрным по белому было написано: "Старая Славянская 9, квартира 104". "Так это ж почти рядом", изумлённо заметила я. "Вот наглецы. Что вы, Женя, думаете теперь делать?" полюбопытствовал у меня Конышев. Надо бы заглянуть к этому Шустрикову в гости, немного подумав, ответила мужчине я. Только что? Вячеслав напряксе? Я не могу оставить вас даже на короткое время одних. Так, может, нам отправиться туда всем? предложила неожиданно Вика. Это ведь у нас к нему кое-какие счёты. Слишком опасно, не поддержала её предложение я. Он там может быть не один. Одна бы я, конечно, справилась и с несколькими субъектами. Но вас подвергать такой опасности не должна. Хотите сказать, что придётся послать ментов, уточнил Вячеслав. Но их-то мы предупредить тоже не сможем. Телефон прослушивается, письма по интернету перехватываются. Не лично же нам за ними ехать. Быстрей получится заглянуть к негодею самостоятельно. Вы так рвётесь попасть к нему, заметил я в ответ, будто собираетесь собственными руками отомстить за все свои беды. Ну вы что ж, думаете, я стану на него глазеть? Тьфу, чёрт, самосёк Секонышев. Я ведь даже и этого сделать не смогу. Но зато нюхом определю его местоположение. И тогда пусть молятся всем своим богам. Мужчина помахал в воздухе кулаками, затем резко встал и решительно добавил, не желая ничего более слушать. Мы едем туда сами. Вы опять усложняете мне работу. Я попрошу, чтобы вам за это доплатили. Даже не дослушал меня Вячеслав. И потом, кажется, в число ваших обязательств входит следовать за клиентом куда тот пожелает. Никаким образом это не комментируя. Считайте, что именно такой привилегий я и решил воспользоваться. Мне стоило бы вытребовать у вас документы, взять и все ответственности за дальнейшее на себя, заметила я. Но проблема в том, что я ненавижу бумажную работу. Считайте, что вам повезло. Вячеслав широко улыбнулся, и мы спешно стали собираться в путь дорожку. Быстро оделись, обольщи, заперли квартиру и спустились вниз. Я шла первой, как и всегда, проверяя обстановку в подъезде. Остальные на некотором расстоянии позади. На наше счастье в доме никакие сюрпризы нас не ожидали, так что покинули его мы целыми и невредимыми. Такими же загрузились и в мой Фольксваген. С того момента, как в машине Вячеславу установили взрывное устройство, Мы оба напрочь отказывались ездить вне Кили в ином транспорте, предлагаемом нам руководством. Что же касается моей машины, то я попросила знающих людей снабдить ее двойной защитой, а потому была почти уверена в том, что в нее никто не сунется. А если и рискнет, то охранник института, которому поручено за ней следить, это заметит. Тем более, что Фольксваген я последнее время оставляла прямо у входа. В те редкие моменты, когда мы возвращались к Вячеславу домой, Машину ставила под окном, считая, что интуиция поднимет меня на ноги в любое время дня и ночи, если вдруг кто-то рискнёт сунуть свой нос в устройство моего автомобиля. И так, после предварительной проверки, мы дружно загрузились в машину и тронулись в путь. Я ехала быстро, желая поскорее во всём разобраться и получить наконец заслуженный гонорар. Боже мой, какой же я была глупой, что вообще посмела на это надеяться.